Господину Дювалону в Сен-Манде у господина Фуке. И вот как подумал я, Портос не вернулся в Пьерфон или в Белиль, как я предполагал. Портос живёт в Сен-Манде у господина Фуке. Господина Фуке нет в Сен-Манде, значит, Портос или один, или с Рамисом навестим его. И я отправился к Портосу. Отлично. Россиена сказала Рамис: "Вы мне не рассказали этого о коризне", заметил Портос. "Времени не было, друг мой. А вы увезли Портоса в Фонтебло?" "К планше. Планше живёт в Фонтебло?" спросила Рамис. "Да, возле кладбища", не вдумано выпалил Портос. "Как возле кладбища?" подозрительно спросила Рамис. "Отлично. Подумал мушкетёр, воспользуемся замешательством, раз оно наступило. Да возле кладбища подтвердил Портос: планшея превосходный малый и варит отличное варенье, но окна его дома выходят на кладбище. Это действует угнетающе. Вот и сегодня утром, сегодня утром, спросил Арамис, волняясь всё больше и больше. Дортеньян повернулся спиной и стал выстукивать на оконном в стекле марш. Сегодня утром продолжал Портос. Мы видели похороны. Вот как. Ужасно грустное зрелище. Я бы не стал жить в доме, откуда постоянно видишь мертвецов. А вот Дертаньяр это, кажется, нравится. Дертаньян тоже видел эту церемонию, не то что видел, пожирал глазами. Арамис вздрогнул и обернулся к мушкетёру, но тот завязал оживлённый разговор с Де Сен-Теньяном.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 Вы как нельзя лучше привели в исполнение своё решение и приблизил к вам уже уплывавшую кардинальскую шапку. "Признаюсь", сказал Рамис со странной улыбкой. Вы положительно незаменимый человек по части о благодетельствования своих друзей. Вы, значит, согласны, что я действовал только в интересах Портоса? Я тоже хотел позаботиться о нём, но у вас руки длиннее. Теперь наступило очередь улыбнуться Дортаньяно. Позвольте, сказала Рамис, мы должны сказать друг другу всю правду. Любите ли вы меня по-прежнему, дорогой Дортаньян? Совершенно по-прежнему, отвечал Дортаньян, не очень связывая себя этим ответом. В таком случае, благодарю вас. И будем говорить друг с другом совершенно откровенно, сказала Рамис. Вы приезжали в Белиль ради короля, разумеется. Значит, вы хотели отнять у нас удовольствие, поднести королю укреплённый Белиль. На мой друг, чтобы отнять у вас удовольствие, мне нужно бы было предварительно знать о вашем намерении. Вы приезжали в Белиль ничего не зная? А вас, да. Скажите, на милость, каким образом мог я предположить, что Арамис делался инженером, способным строить укрепления, как Полибий или Архимед? Полибий выдающийся древнегреческий историк. Архимед величайший математик и механик древней Греции. Возглавлял оборону Сиракуз во время осады их римлянами. Благодаря изобретённым Архимедом замечательным метательным машинам римляне не могли взять Сиракузы в течение 3 лет. Это верно. Однако вы догадались, что я там, о да, и Портос тоже? Дорожайше, я не мог догадаться, что Арамис стал инженером. Я не мог догадаться, что им стал Портос. Один латинский писатель сказал: "Оратором делается поэтам родиться. Это изречение принадлежит Цицерону Марку Туллию, римскому оратору, политическому деятелю и писателю. Но он не говорил: "Портосом родиться инженером делается". Вы всегда отличались очаровательным остроумием", холодно сказала Ремис. "Да пойдём дальше". "Пойдём". Узнав нашу тайну, вы поторопились сообщить её королю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 Таким образом, продолжал Дертанян: "Я был бы обезоружен и, придя к королю, сказал бы: "Государь, господин Фуке укрепляет Белиль и укрепляет при вас сходно. Но вот что поручил мне передать вашему величеству: господин губернатор Бельиль или же господин Фуке собирается посетить вас, чтобы сообщить о своих намерениях". Я не сыграл бы глупой роли, ваш сюрприз не был бы испорчен". И мы не косились бы друг на друга. А теперь, сказал Арамис, вы действовали как друг Кольбера. Значит, вы его друг? Ебабу, нет, воскликнул капитан. Господин Кольбер пидант, и я ненавижу его, как ненавидил Мазарини, но он мне не страшен. А я люблю, господин ФК сказал Арамис, и преданный ему. Вы знаете моё положение. Я был беден. Господин ФК дал мне доход, выход ото епископства. Господин Фуке оказал мне много услуг и был очень со мной любезен. Я достаточно хорошо знаю свет, чтобы оценить добрые отношения к себе. Итак, господин Фуке завоевал моё сердце, и я отдал себя в его распоряжение. Превосходно, у вас прекрасный господин, Эрамис поджал губы. Я думаю, что лучшего не найти. Последовало молчание. Нертон Дян не нарушал его.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 Хотите стать другом господина Фока? Не перебивайте меня прежде, чем вы узнаете, что я хочу сказать. Слушаю. Хотите сделаться маршалом Франции, перым герцогом, владеть герцогством с миллионным населением? Что же нужно сделать, друг мой, чтобы получить всё это? спросил Дортаньян. Быть сторонником господина Фока. Я сторонник короля, дорогой друг. Но не исключительно же, я полагаю. Я не раздваиваюсь. Я полагаю, что вместе с большим сердцем у вас есть и некоторое чистолюбие. Да, конечно. Исследовательно, исследовательно я желаю быть маршалом Франции, но маршалом герцогом-герцогом сделает меня король. Король даст мне всё это. Арамис пристально взглянул на Дортаньяна. Разве король не властелин, спросил Дортаньян? Никто этого не оспаривает. Кледи Людовик XIII был тоже властелин. Да, дорогой. Но между Ришельье и Людовиком XIII не было господина Д'Артаньяна, спокойно сказал мушкетёр. Около короля продолжал рамис много ко мне приткновения, но не для короля. Конечно, однако, послушайте, рамис, я вижу, что здесь каждый думает о себе, и никто не помышляет о государстве. А я буду поддерживать себя, поддерживая ебо, а не благодарность, и я боюсь только слабые, вы очень уверены в себе. Кажется, да. Но может быть, со временем вы перестанете быть нужным королю. Напротив, я думаю, что в будущем понадобився вам больше, чем когда-либо. Слушайте, дорогой, если бы пришлось обуздать нового конде, то обуздал бы его